он смотрела на двух других и на синее свечение все еще висящее над ними все трое укрылись за тележкой торговца фруктами у меня предложение сказала она нам то есть ревизорам, не по зубам внезапность первый их порыв всегда это посовещаться и они всегда предполагают что существует какой то план и спросила сьюзен я предлагаю полное безумие я предлагаю чтобы ты и — Молодой человек, бросились к лавке, а я буду отвлекать внимание ревизоров. Я считаю, что этот старик должен помочь мне, потому что он все равно скоро умрет. — Воцарилось молчание. — Замечание точное, но излишнее, — сказал Людзе. — Я нарушил этикет. — Ну, можно было и лучше выразиться. С другой стороны, не писано ли? — Пришла пора, ступай со двора, — сказал Людзе. — А также всегда выходи из дома в чистом белье. Никогда не знаешь, вдруг тебя собьет телега. — А чистое белье от этого помогает? — очень удивленно спросила Уна. — Это одна из великих тайн пути. Людзе мудро покивал. — Какой шоколад у нас еще остался? — Только нуга, — ответила Уна. — Я считаю, это просто ужасно, когда нугу прикрывают шоколадом, и она сидит в засаде, поджидая своих жертв. — Сьюзен! сьюзен в это время всматривалась в улицу. — А? У тебя остался какой-нибудь шоколад? — М-м-м, мотнула головой. — Но ведь ты не слотеешь, что с начинкой из вишневого крема. — М-м-м, сглотнула слюну, а потом кашлянула. Этот кашель чрезвычайно лаконично выражал замешательство и раздражение. — Я съела только одну, — отрезала она. — Мне нужен сахар. — Я совершенно уверена, никто не говорил, что ты съела больше одной коротко сказала Уна. — И вообще никто не считает, — добавил Людзе. — Если у тебя есть носовой платок, я могу стереть с твоего лица шоколад, который наверняка попал туда случайно во время последней стычки, — дипломатично предложила Уна. Сьюзан ответила сердитым взглядом и вытерла рот тыльной стороной ладони. — Все дело в сахаре. Вот и все. Сахар, топливо. И хватит об этом, но послушай. — Мы не можем бросить тебя на смерть, чтобы добраться? — Можем, — произнес лапсанк Почему? — потрясенно спросила сьюзен Потому что я видел все. — Может быть, ты тогда всем расскажешь? сьюзен прибегла к приему учительский сарказм. — Мы тоже хотим знать, чем все кончится. — Ты неправильно поняла значение слова «все». Люд Зе порылся в мешке с боеприпасами и вытащил два шоколадных яйца и бумажный пакет. При виде пакета Уна побелела. — Я не знала, что у нас есть такие. Они вкусные, правда? — Кофейные зерна в шоколаде! — выдохнула сьюзен Их следовало бы запретить законом. Они в ужасе смотрели, как Люцзе закинул одну конфету в рот. Он удивленно взглянул на них. — Неплохо, но я предпочитаю лакрицу. Вы хотите сказать, что не хотите еще одну конфету? — Нет, спасибо. — Точно? — Да, но я очень люблю лакрицу, так что, если у вас случайно есть... — Вы что, прошли какую-нибудь специальную подготовку в монастыре? — Ну, бою на шоколаде нас не учили. Ну, — но разве не писано «не ешь больше, а то испортишь аппетит перед ужином». — Вы реально имеете в виду, что не станете есть второе кофейное зерно в шоколаде? — Не стану, спасибо. Сьюзан взглянула на Уну дрожала. — Может, у вас вкусовые сосочки отсутствуют? — спросила она, но почувствовала давление на руку. Кто-то тянул ее прочь. — Вы двое спрячьтесь вон за той телегой, а когда я дам сигнал... — Бегите! Вперед! — скомандовал Людзе. — Какой сигнал? — Мы поймем, — сказал Лапсанг. Людзе смотрел, как они торопятся прочь потом взял метлу и вышел на середину улицы заполненной серыми извините крикнул он прошу внимание что он делает спросила сьюзен скрючившись за телегой они все движутся к нему сказал лапсанк у некоторых есть оружие это те которые отдают приказы сказала сьюзен ты уверена да они научились у людей ревизоры не привыкли слушаться приказов им нужен дополнительный стимул Он рассказывает им о правиле номер один. это значит, что у него есть план. Кажется, работает. Да. Что он сделал? Что он сделал? Бежим. С ним все будет в порядке. Отлично! сьюзен вскочила. Да они отрубили ему голову.